Глава седьмая. Было еще одно сильное впечатление. Наша совместная втроем поездка в Казанское имение братьев Толстых накануне начала издания «Современников». Толстые много времени проводили за границей, знались там со всеми видными поборниками свободы, и жизнь в их имении была заведена на европейский лад». Сейчас уже трудно представить, что крестьяне в то время были крепостными, и помещики типа матери Тургенева, известной мучительницы крестьян, пороли и истязали крепостных, продавали как животных или мебель, разлучали детей с родителями. Всему этому я сама была непосредственной свидетельницей в год нашей с Панаевым свадьбы, когда его родственники делили доставшееся им наследство. Иное дело братья Толстые, слывшие в Казанской губернии, красными. Крестьяне у них жили вольготно, а барщине не было помину. Приезд к Толстым был связан с денежными делами. Давно уже у Панаева и Некрасова зародилась мысль издавать свой журнал. Толстые обещали им помочь деньгами. В деле издания Некрасов рассчитывал на помощь Белинского, объединившего вокруг себя все лучшие тогдашние литературные силы. Белинский мечтал о своем журнале, где был бы он не поденщиком, а издателем и работником в одном лице. Мечта его так и не осуществилась. День наш у Толстых проходил очень приятно. Хозяева работали, мы же наслаждались летом и отдыхом. Утром после чаю все разбредались кто куда. Панаев гулял, оглядывая окрестности, чего был большим любителем. Некрасов с позаранку уходил на охоту с Толубеем. А я шла к небольшой речушке, одному из волжских притолков купалась и пробовала удить рыбу. Но то ли моя была плоха, то ли рыба у берега не водилась, улова у меня никакого не было. Однажды за завтраком я рассказала о своей неудаче с рыбной ловлей, и Некрасов вызвался мне помочь вывести на лодке к тихой речной заводе возле небольшого островка, где по рассказам во множестве водились пескари. Было ранее июньское утро. Мы подошли к отлогам у берегу, Некрасов отвязал от куышко лодку, мы сели. На мне был шерстяной жакет, спасающий от утренней прохлады. В руках целых две удочки наших хозяев, для меня и для Некрасова. Вышло солнце, и вода под веслами стала переливаться всеми цветами радуги. Я сбросила жакет, вдыхая полной грудью речную свежесть, смешанную с запахом прибрежных трав. Достигнув середины реки, мы попали на крутящуюся быстрину, Но Некрасов умело справлялся с лодкой, греб невозмутимо и спокойно, как истый волжанин в полном молчании, иногда словно случайно на меня взглядывая. Я чувствовала его взгляды, но на него не глядела, увлеченная видом живописного маленького островка, к которому мы приближались. Вдруг мне послышалось, что кто-то рядом запел. Я оглянулась на Некрасова». Почти не раскрывая рта, задыхаясь, он выдавливал из себя мелодию. Постепенно она прояснялась. Его больной осиплый голос обретал дыхание. Он не пел, а скандировал в такт рассекавшим воду веслам. Я уже понимала, что он поет из-за острова настрежень. Примечание автора Ошибка памяти мемуаристки. Песня появилась намного позже. Конец примечания. Все точно совпадало. Мы плыли на лодке в виду острова. Только что мы миновали речную стрежень. Не хватало лишь стенки до персидской княжны. Я невольно рассмеялась. Он замолк. «Некрасов, да вы прекрасно поете!» «Видно, вам не очень понравилась моё пение, Авдотья Яковлевна. Вы меня перебили на самом интересном месте». «Это когда стенька бросил персиянку в набежавшую волну?» «Именно так». Тем временем мы уже подплывали к островку. До берега оставалось совсем недалеко, но лодку относило... Не успела я оглянуться, как Некрасов сгреб меня своими сильными, большими руками в охапку и, ступая по воде, перенес на берег. «Некрасов, вы меня до смерти напугали! Я решила, что вы сейчас бросите меня в набежавшую волну!» Я говорила со смехом, но щеки мои пылали, тело мое еще ощущало жар его рук. Он, отвернувшись, Вытаскивал лодку на берег, потом повернулся ко мне весь пунцовый и в несколько прыжков подбежал почти вплотную. Лицо его менялось, он перевел дыхание и произнес «Я, если хотите знать, сам бы воду бросился из-за вас». «Из-за меня?» «Да что же вы не видите, что я вас влюблен без памяти, как мальчишка пятый год?» «И готовы броситься в воду?» «Готов, если не полюбите». На обратном пути вам представится случай. Уделим и молча. Наловили целое ведерко пескарей, что в другое время меня бы порадовало, сейчас же я пребывала в замешательстве. Я не знала, как себя вести. Свести все к шутке? Но Некрасов был серьезен, он хотел ответа. Какой ответ могла ему дать я, мужняя жена? Из головы не шли слова Татьяны. «Но я другому отдана, я буду век ему верна». Но вот совсем недавно, в отечественных записках, читала я статьи Белинского о Пушкине. Белинский Татьяну не одобрял. В ее ответе Онегин увидел страх светской дамы за свое доброе имя. В наше время, когда законодательницей нравов стала Жорж Зант с ее проповедью свободы брака, ответ Татьяны можно было счесть по рождениям домостроя. Татьяна мужа не любила, она любила Онегина. А я? Сердце мое принадлежало Ване. Так ли? Почему же оно так всколыхнулось, когда Некрасов схватил меня своими большими, сильными руками? Мне было двадцать шесть лет, Некрасову года меньше. Мы оба находились в том возрасте, когда люди живут уже не столько чувствами, сколько рассудком, как говорил Мочалов «Гамлет». Но чувства мои были с молоду не растрачены. Панаев не нуждался ни в моей нежности, ни в моих ласках. Их заменяли ему дружеские пирушки и ласки продажных красоток. Непритворное чувство Некрасова, выражаемое столь прямо и простодушно, не могло не тронуть и более искушенное женское сердце. Мое же было младенчески неразвитым. Когда ведерко наполнилось пескарями, и подошло время покинуть чудный зеленый островок, признаюсь, я села в лодку со смущенной душой, хотя виду не подавала. Жизнь с Панаевым приучила меня к необходимости скрывать свои истинные чувства от окружающих. По виду я была спокойна и весела. Мы тронулись. Некрасов греб, как и прежде, молчаливый и размеренно, глядя на меня каким-то выжидающим взглядом. На середине реки, где крутился водоворот, он вдруг бросил весло на дно лодки и произнес: «вдоя яковлевна, княжна вы моя персидская, решите мою судьбу, или будете со мной или мне в реку. И он сделал движение, будто хотел выпрыгнуть из лодки. лодка предоставленная течению крутилась и минуты на минуту должна была перевернуться, «Некрасов, гребите, или мы вместе утонем!» Я схватила весло и оттолкнулась от бурлящей воды. Некрасов также начал грести вторым веслом, мы миновали опасное место. Когда до берега осталось всего ничего, я выпрыгнула из лодки в воду. К счастью, дно в этом месте было ровное, без ям. В мокром... Липнущим к ногам платья я вышла на берег и, оглянувшись на стоящего в лодке Некрасова, помахала ему рукой.